Часть первая. Как-то в июле вечером, примерно в половине девятого, Хамфри Ли шел по тротуару вдоль площади. Вечер для Лондона был очень жаркий, да и не только для Лондона. Жара стояла уже не первую неделю. Пылало лето 1976 года, и весь день температура держалась на 29 градусах. Не стало прохладнее и теперь. На той стороне площади за деревьями сквера белели озаренные солнцем дома, до заката было еще около часа. Их светлые штукатуренные фасады сливались в единое целое, нерушимое, как этот зной. Хамфри лишь шел медленно. Обычно его походка была легкой, но неровной. Он сохранял прежнюю энергию и подвижность, хотя год назад вышел в отставку. В его внешности не было ничего примечательного. Рост выше среднего, но не настолько, чтобы выделяться в толпе, лицо слегка обрюзглое, две складки тянулись от крыльев носа к углам рта, лоб пересекала глубокая морщина. Но они придавали ему не мрачный, а скорее проницательный или добродушно-насмешливый вид. При первом знакомстве мало кто догадался бы, сколько ему на самом деле лет. Молодой человек и молодая женщина, шедшие навстречу, окликнули его. Они зайдут к нему попозже вечером. Хамфри шел медленно, не из-за жары. Он надел легкий костюм, и это было достаточной уступкой. Он шел медленно, потому что ему не хотелось идти туда, куда он шел, из чувства долга навестить очень старую женщину в тяжелый для нее час. Это было бы достаточно скверно, даже если бы он мог сказать хоть что-нибудь утешительное. Но сказать было нечего. Она недавно позвонила ему и сообщила, что чуть ли не весь день провела в больнице. Они сделали все анализы и приговор, как она выразилась, будет ей известен через неделю или две, точно пока неизвестно. Она держалась стоически, но попросила заглянуть к ней на несколько минут попросила почти умоляющим тоном, которого он у нее никогда прежде не слышал. Она была горда, как только может быть гордой женщина, во всяком случае, другой такой гордой женщины он не встречал. И не то, чтобы он принадлежал к ее близким друзьям. Пожалуй, он даже не питал к ней симпатии. Она была на двадцать с лишним лет старше его, и, судя по тому, что ему доводилось слышать, Любить ее было легче, чем испытывать к ней симпатию. Правда, их связывало родство, хотя и дальнее, и он помнил ее еще с детства. А если знаешь кого-нибудь так долго, то уже относишься к нему с теплотой, независимо от того, нравится тебе этот человек или нет. Сейчас, по пути к ее дому, он так не рассуждал, хотя и мог бы, будь его настроение повеселее. Он просто думал, что тут никакие утешения невозможны. Был вторник, 6 июля 1976 года. Для последующих событий эта дата никакого значения не имела, но вот площадь и окружающие улицы приобрели из-за них определенное, хотя и не вполне понятное для посторонних значения. Площадь, по которой шел Хамфрили, называлась Эйлстоумской она находилась по соседству с честерской и итонской площадями а вместе они образовывали часть Белгрейвии. в настоящее время ни в одной другой столице не найдется пожалуй столь гомогенного жилого района как Белгрейвия, и ее спокойное достоинство приятно ласкает взгляд тем более что речь идет о центре гигантской столицы белгрэвия никогда не была пригородом о чем свидетельствуют ее границы. Найтсбридж на севере, Эбери-стрит милях в двух к югу от него, Букингемский дворец расположен у самого восточного ее края, а Слоунская площадь и Челси в полутора милях западнее. До висминстера и Уайтхолла оттуда рукой подать. В пределах этих границ находится около трех тысяч особняков и многоквартирных домов а обитает в них 12 с небольшим тысяч человек. Застройка района велась в основном между 1820 и 1850 годами и была плодом смелой, но очень расчетливой спекуляции. Землей в этой части Лондона владело семейство Гроссвеннер, и они подыскали замечательного инженера-строителя по имени Томас Кьюбит, которого позже весьма одобрял, Принц-консорт, прекрасно умевший распознавать и ценить таланты. Та Белгрейвия, которую знал Хамфри Ли, во многом была созданием Кьюбитта. Когда кюбит приступил к делу, участок выглядел не слишком обещающим. Сырые топки и луга, и столь же сырые огороды. Я не желаю жить на болоте, заявила леди Холленд на старости лет, когда ей предложили купить один из новых особняков на Белгрейвской площади. Некоторое представление о том, с чем приходилось работать к Юбиту, могут дать унылые пустыри вдоль дороги к аэропорту Хитроу. Но как это было и с Венецией, строительство на болоте дало прекрасные с эстетической точки зрения результаты. Кьюбитту и его компаньонам улыбнулась удача. Разумеется, их целью была нажива. Строили они главным образом, хотя и не только для богатых людей. На Белгрейвской площади они возводили особняки для аристократов, на Итонской площади, где земли не хватало, особняки строились вплотную друг к другу, так что у каждого были общие стены с соседними. Князь Меттерних, укрываясь после 1848 года в Англии, жил в таком доме, но уже из тех, которые предназначались для богатой буржуазии и были известны как «дома второго ранга» по-видимому, презрительно переиначенный морской термин XIX века. Несколько улиц состояли из небольших сблокированных домов, которые строились для клерков и состоятельных ремесленников, хотя в 70-х годах XX века их занимают люди гораздо более привилегированные, чем первоначальные обитатели. Старые улицы застраивались магазинами, и Кьюбит тактично их переименовывал. Элизабет Стрит, сто лет спустя ставшая главным торговым центром половины Белгрэвии, начала свое существование как трущобная Элиза Стрит, где уличные девки зарабатывали медики, подцепляя матросов с речных судов. Позади особняков вырастали конюшни и домики для кучеров и грумов. Не стоит думать, что Белгрэвия 70-х годов прошлого века была тише и спокойнее, чем нынешняя. Весь день и добрую часть ночи там гремели колеса и экипажей и стучали лошадиные копыта, а над улицами висела тяжелая вонь. Нет никаких оснований полагать, будто Кьюбит и ему подобные специально заботились об архитектурном единстве. Белгрэвская площадь выглядела образцом урбанистического изящества. И казалось, как и сто лет спустя, что она родилась такой в воображении одного архитектора. Ничего подобного. В ее застройке участвовали по меньшей мере четыре архитектора. Но в глазах потомков она осталась особой удачей Кьюбитта. Он и другие строители просто следовали принципу благопристойного уюта, бескрикливости и претензий. А получилось хорошо и на века. Тысячи домов почти без украшений, почти все сияющие белизной до третьего этажа и никакого унылого однообразия. На Эйлстоунской площади, как и во всем районе, различия достигались простейшими средствами. Стиль зданий был задан с самого начала, как и высота, четыре этажа плюс полуподвальный этаж для самых высоких, как и фасад, за исключением угловых домов, как и цвета, определявшиеся неприхотливым выбором — штукатурка по кирпичу или по камню. Более чем просто, но люди могли извлечь из этого неприхотливого выбора все, что было в их силах. Они могли сыграть на гармонии повторений. И сыграли. Направляясь к дому номер 72, очень похожему на его собственный, расположенный на той же стороне площади, Хамфри Ли не замечал этих крохотных различий от фасада к фасаду, и вполне естественно, также не замечал их любой другой житель площади, все это разумелось само собой. Если бы его не занимали другие мысли, он мог бы подумать, что площадь — это отгороженный от остального Лондона мирок, уютный, тихий и, конечно, привилегированный, и, пожалуй, признал бы, что рад возможности по-прежнему жить здесь. Но если архитектурные детали не привлекали его внимания, он, стараясь оттянуть неизбежное, рассеянно заметил кое-что другое. В полуподвалы двух домов по наружным ступенькам спускались, похожие на студентов, юноши и девушки. Можно было бы без всякого риска побиться в заклад, что полуподвалы сданы отдельно от домов. Когда-то у них были кухни и комнаты слуг. Но теперь в Лондоне трудно найти домашнюю прислугу. Некоторые из обитателей площади были настолько богаты, что могли купить все, что хотели. Обычно они приобретали в качестве постоянной прислуги супружескую пару, филиппинцев или испанцев. Сам Хамфрили принадлежал к особым счастливцам, каких было немного. У него была экономка, когда-то служившая у его матери и нуждавшаяся в крови над головой а многие вынуждены были довольствоваться приходящей прислугой или вообще не могли никого найти. Даже у леди Эшбрук, старой дамы, к которой шел сейчас Хамфри, была только португальская уборщица, приходившая по утрам пять раз в неделю. Несмотря на узкий фасад, типичный для домов Белгрэвии, особняк леди Эшбрук был больше, чем могло показаться на первый взгляд. Обычные в этом районе десять комнат, не считая полуподвала. Леди Эшбрук было за восемьдесят. Некоторые спрашивали себя, как она умудряется жить там одна. «Конечно», — говорили сплетники, — «она могла бы тратить на себя деньги, не считая». Сплетники перемывали косточки леди Эшбрук с незапамятных времен. Она принадлежала к немногим избранным, и с возрастом это становилось еще очевиднее — Кто только выигрывает от сплетен, приобретая особый ореол. Большинство склонялось к мысли, что она живет так просто, чтобы щедро одарять родственников и благотворительные учреждения. Но, раз прислугу нанять невозможно, неудивительно, что обитатели этих домов сдают полуподвалы, чтобы честно пополнить свой бюджет. Впрочем, не так уж честно. в Прямое нарушение контракта. Хамфрили был знаком далеко не со всеми своими соседями, но об условиях, на каких они арендовали свои дома и о том, сколько стоит их собственность, он имел достаточно верное представление. Все они владели этими домами на основе долгосрочной аренды. Сам он, хотя и вырос в соблазнительной близости к деньгам, никогда богат не был. После войны он женился во второй раз. Но его жена умерла за два года до событий, развернувшихся в июле 1976 года. Жили они только на его жалования. Однако, если человек вырос в близости к деньгам, как первый сказал бы сам Хамфри, ему что-нибудь да должно перепасть. И что-то ему перепало в виде наследства. На это наследство и под они купили... Аренду дома на Элстоунской площади сроком на 40 лет. Обошлась она им в 15 тысяч фунтов. Позже Хамфри Ли как-то подумал, что это была единственная удачная финансовая операция в его жизни. Через 20 лет покупка обошлась бы в 5 раз дороже. Подходя к дому номер 72, Хамфри ускорил шаг, словно вдруг заторопился поскорее покончить с этим визитом. Он нажал на звонок, где-то в глубине дома раздалось мелодичное позвякивание, и наступило ожидание, показавшееся ему очень долгим. Затем медленные шаги, шаги женщины по каменным плитам. Дверь отворилась. Впереди передней было темно, и он ничего не увидел, но услышал знакомый голос. — Ах, Хамфри, — сказала леди Эшбрук, — очень мило, что вы пришли. Голос, почти не изменившийся с годами, одновременно и грудной и полупридушенный. В прошлом так говорили и другие женщины, принадлежавшие к высшему свету, но теперь подобная манера вышла из моды, и ни у кого из молодых он не слышал такого голоса. Его собственный голос показался ему излишне грубоватым и бодрым, потому что он чувствовал себя неловко. Так значит, Мария, португальская прислуха, уже ушла? «Знаете, вам лучше бы не жить одной». «Но почему?» — сказала она. Хамфри чуть было не повторил то же самое еще раз, но она его перебила. «Пойдемте наверх». В этих домах почти все жили так же, как их предшественники. Столовая на первом этаже, гостиная на втором. Хамфри начал подниматься по лестнице следом за леди Эшбрук. Миновал дверь в ванную на промежуточной площадке поднялся еще на шесть ступенек и прошел по коридору. Леди Эшбрук поднималась медленно и один раз остановилась передохнуть, но ее спина оставалась прямой, как у лейб-гвардейца. Гостиная занимала весь этаж. С одной стороны ее окна выходили на площадь, с другой — на узкую полоску сада. У каждого дома на площади, почти у всех домов в этом районе, имелся сзади символический садик. Англия. Первоначально гостиная разделялась пополам раздвижными дверями. Теперь же она была длиной почти в пятьдесят футов и все-таки казалась тесной. Сейчас мысли Хамфри были заняты другим, но прежде бывая здесь, он не раз думал, что тут скопились обломки целой жизни. Столики, этажерки, шкафчики, бюро — и старинные, словно подаренные год назад — и даже скамеечка, чтобы преклонять колени во время молитвы, хотя леди Эшбрук посещала самую евангелическую из всех ближайших англиканских церквей. В бывшем камине, показывая, что она сама занимается мелкими починками, стоял ящик с инструментами, из которых высовывался молоток. Ее художественный вкус, если он у нее и был, ни в чем не проявлялся. Две бесспорно прекрасные картины, Буден и Вламинг были повешены неудачно, в слишком близком соседстве со скверными пейзажами. И еще академический портрет Эшбрука и ее второго мужа, великой любви всей ее жизни, как утверждала сентиментальная молва. После его смерти он умер внезапно в своем Уайтхоллском кабинете, самая подобающая кончина для министра, говорили люди более сардонического склада. «Она так и не оправилась». Ни одного портрета ее первого мужа, который был маркизом и гораздо большим аристократом. И ее собственный портрет, написанный сарджентом, когда ей было лет двадцать, то есть в годы ее первого замужества. Романтичная, льстящая оригиналу изображение молодой женщины, волевой, элегантной, красивой, уверенной в своем счастье. Шестьдесят лет спустя... В этот вечер, когда Хамфри сидел у нее в гостиной, потребовалось бы немалое воображение, и воображение романтичное, чтобы поверить, что ее лицо и в самом деле когда-то было таким нежным и так светло улыбалось, как на портрете. Ее руки художник написал тонкими, но округлыми, теперь остались только кости. Впрочем, круглая, как череп, хометическая голова на портрете предвещала нынешнюю жестко вылепленную под прямым пробором. Глубоко посаженные горящие карие глаза не изменились и только обрели выпуклость, потому что лицо ссохлось. Леди Эшбрук не раз читала нотации хорошеньким женщинам, грустившим, что время берет над ними верх. Хорошеньким женщинам на полвека моложе ее. Красавица всегда остается красавицей, таково было ее кредо из чего следовало, как указывали наиболее критичные ее слушательницы, что она опирается на собственный опыт. А была ли она когда-нибудь красавицей? По меркам 70-х годов двадцатого века нет, считали они, некоторые утверждали, что и вообще не была. Но она обладала пломбом красавицы, а это девять десятых красоты. Налейте себе сами. — сказала она Хамфри после того, как сел. — Чего хотите? Хамфри последовал ее приглашению и не стал разбавлять виски содовой. Он не слишком верил мифам, окружавшим жизнь леди Эшбрук, и меньше всего тем, которые объясняли, почему она живет так скромно. Хамфри, наблюдавший ее на протяжении долгих лет, был убежден, что она экономна, чтобы не сказать больше, и не думал, что в этот вечер ему... Предложит виски еще раз. Она сидела по-прежнему, держа спину прямо, в кресле на ковре перед бывшим камином. Хамфри сел в кресло напротив и начал говорить то, что твердо решил сказать. «Вам не следует жить одной. Вы сами это знаете, Мэдж. Найдите кого-нибудь». Трудно было придумать для нее более неподходящее имя, чем Мэдж, но в глазах мифотворцев Она сообщила ему особый блеск. «Но «Ну зачем? Вам не следует оставаться одной. Какая разница? Это было сказано все с той же непреклонностью. Так было бы разумнее. Он знал, что настаивать и убеждать бесполезно, как на опыте пришлось убедиться многим, кто имел с ней дело, а потом отступился, перестал уговаривать и просто спросил, не может ли он чем-нибудь помочь». «Ничем!» «Очень мило, что он зашел», — повторила она, но отрывисто, словно считала, что позвала его из слабости. «Как вы себя чувствуете?» «Все эти анализы отнимают страшно много сил». И, внезапно переменив тему, она спросила, «А как вы себя чувствуете, мой дорогой?» «Я?» «Очень хорошо». Он не дал ей сбить себя и продолжал. «Конечно, результатов еще нет». «Конечно. Я же вам говорила», — ответила она сердито. «Сказали, что на той неделе. Вероятно, сообщат моему врачу. У них так принято. Вы ведь знаете Ральфа Перримена. Сообщат ему. Он неплохой человечек». Доктор Перримен лечил тут не одну леди Эшбрук, и Хамфри был с ним знаком. Определение «человечек» в нормальном смысле слова к нему ни с какой стороны не подходило. Но у леди Эшбрук была манера называть так всех, чьи услуги она оплачивала. Не зная, что сказать, Хамфри спросил что-то про больницу, но она саркастически улыбнулась. — Послушайте, дорогой мой, все это очень скучно и для вас, и для меня не меньше. Сказать тут нечего когда сказать нечего, то лучше вообще ничего не говорить. Давайте сменим тему. Хамфри не доверял многим мифам, возникавшим вокруг Мэтдж Эшбрук, но иногда удивлялся неожиданным пробелом в них. Он не помнил, чтобы кто-нибудь из ее поклонников упомянул про ее несгибаемое мужество, а вот этот миф был бы истиной. Беспощадное абсолютное мужество, которое она демонстрировала и сейчас. Все его разновидности, включая чисто физическую храбрость. Во время войны она, уже пожилая женщина, водила машину во время бомбежки с ледяным спокойствием, и военные, которых она возила, чувствовали себя рядом с ней пристыженными. Но, к несчастью, это было такое беспощадное мужество, что у тех, кто вроде Хамфри понимал, каково ей сейчас, не становилось легче на душе. Они сменили тему. Даже в самых благоприятных обстоятельствах Хамфри не слишком много удавалось почерпнуть из разговоров с ней. А в этот вечер почерпнуть и вовсе можно было только лишнее доказательство ее железной выдержки. Как обычно, ее занимали лишь две темы. И по обеим ее мнения были четкими, едкими и безапелляционными. Во-первых, лейбористское правительство и состояние страны. Тут только одно вызывало у нее недоумение. Страну губят, это бесспорно. Но вот люди, которые ее губят, кто они, коммунисты, мошенники или дураки? Она была склонна усматривать марксистский заговор при пособничестве мошенников. Второй темой были общие знакомые, и в частности молодые женщины. Она уже довольно давно не вела прежней светской жизни, но продолжала саркастически обозревать своих соседей, и особенно женщин помоложе. Садясь на этого своего излюбленного конька, она, как знал Хамфри, бывала морозно-остроумной. Но сейчас она заходила несколько далеко даже для себя. Она не любила женщин и считала, что их переоценивают. А... — Ах! «Кейт Лефрой», — сказала она уничтожающе непреклонно, — «пытается делать добро в этой своей больничке. Наверное, пытается делать добро и своему нелепому мужу. Делать добро». Мэдж Эшбрук интересовали дела других людей, но не их чувства. Кейт Лефрой, живший в доме по ту сторону площади, Хамфри питал теплую симпатию, которая в его воображении порой переходила в нечто большее. Леди Эшбрук осуждала не мораль этих молодых женщин, как она их называла, не такие уж они были молодые. Это выглядело бы уже ханжеством, особенно в разговоре с Хамфри, который знал кое-что о ее собственном прошлом. Нет, ее возмущало в них отсутствие стиля. «Стиль! Его больше нет, — сказала она, — и никогда не будет». Одно исключение леди Эшбрук все-таки сделала. Вот у той некоторый стиль все-таки есть, и молодой человек, по-видимому, несколько увлечен. Он по-настоящему блестящ, сказал старух и надо надеяться, что из этого ничего не выйдет, он только себя погубит. Из оценок, которые леди Эшбрук давала человеческим взаимоотношениям, нередко следовало, что практически любая женщина, даже с некоторым намеком на стиль, вредна практически для любого мужчины. Тут ее голос стал еще более непреклонным, потому что она перешла к конкретному и особо тяжелому случаю. Лоузби, ее внук, умудрился связаться с девушкой, с девицей, сказала она, как говорили когда-то, которая живет на эйтонской площади. Со злым пренебрежением она добавила, что девица эта ни в каком отношении ему не подходит. «Лоузби очень милый мальчик», — сказала она Хамфри лоузби это была не фамилия и не имя, а одна из частей родового титула, принадлежавшего теперь ее сыну Маркизу. Она называла внука в обществе только так, вернувшись к еще одной старомодной манере, словно по-прежнему длились девяностые годы прошлого века, когда она родилась. Ни в каком отношении. Кому-нибудь известно, кто она такая? На самом деле леди Эшбрук прекрасно это знала. Отец девушки жил в роскоши на Итонской площади, он был богат. Это еще можно было извинить, но он к тому же был членом парламента от Лейбористской партии, а вот этого извинить уже было нельзя. По слухам, ему собирались предложить пост в правительстве, что было еще хуже. Бульварные газетки, кроме того, намекали на какие-то темные финансовые операции, что было уж совсем плохо. «Грошовый мошенник и ничего больше», — объявила леди Эшбрук, без каких-либо доказательств и упуская из виду, что если он и мошенник, то уж никак не грошовый. «Девица довольно смазливая», — сказала она, — «годится, чтобы ее потискать, но и только». После этого уничижительного суждения Мэдж Эшбрук посмотрела прямо на Хамфри и почти без паузы спросила, — «Вы знаете...» — она запнулась, не потому что ей не хватило дыхания, — и продолжала. «Вы знаете, я всегда боялась этого». Она сохранила всю свою властную выдержку, но Хамфри понял, за ее словами крылась та просьба об участии, на какую она вообще была способна. Выдержку она сохранила, но прежняя уверенность в себе... Исчезла. Она говорила не о делах своего внука. Спектакль кончился. Она говорила о себе. Это означало рак. При всей своей храбрости выговорить это слово она не могла. — Я понимаю, — сказал Хамфри, неловко добавил, — но, может быть, все в порядке? — Может быть. Как вы считаете? Он покачал головой. «Какой смысл в пустых утешениях? Что я могу сказать? Как нетрудно, вам остается только ждать. Вы же говорили, что результаты будут на следующей неделе». «Довольно», — она овладела собой и раздраженно воскликнула. «Это скучно. Я ведь сказала вам, что это скучно». И с сердитым презрением она вернулась к достоинствам подружки Лоузби или к их отсутствию. Вскоре Хамфри решил, что свой долг он исполнил и может с чистой совестью попрощаться. Слова ободрения, просто пожелания, чтобы все обошлось, вряд ли могли бы быть ей приятны, но он сказал, что на днях снова ее навестит. От вечерней площади все еще тянуло жаром, но дышалось уже легко. Хамфри ощутил пристыженное трусливое облегчение, что он здесь, что ему легко дышится, а страх и железное мужество остались там, в доме позади.